Как чёрт побери, я должен по-вашему объяснять это вице-королю, рычал лорд Тагер, стуча кулаком по столу. Наследный принц суверенного государства застрелен среди бела дня в присутствии двух моих офицеров, которые не только не предотвратили покушение, но ещё и позволили убийце безнаказанно сбежать. Вены на левом виске комиссара полиции готовы были лопнуть. «Я бы отстранил вас обоих, не будь ситуация столь серьезна!» Мы с Несокрушимым сидели в просторном кабинете комиссара на третьем этаже полицейского управления на Лал-Базаре. Я не сводил глаз с Таггерта. Несокрушим уставился на свои ботинки. В комнате было невыносимо жарко, отчасти из-за испепеляющих реплик шефа. Он не так уж часто впадал в ярость, но сейчас я не стал бы его укорять за это. Мы с Несокрушимым работали вместе уже больше года, и, честно говоря, сегодня был точно не наш день. Несокрушим, наверное, всё ещё пребывал в состоянии шока, став свидетелем гибели своего друга. Что до меня, я ощущал симптомы вроде бы начинающегося гриппа, но точно знал, что это предвестники совсем другой болезни. Упустив убийцу, я вернулся к Майдану, но Роллс-Ройс уже уехал. За исключением следов шин на асфальте и битого стекла ничто не напоминало о случившемся здесь происшествии. Но я все же обшарил траву вдоль дороги и отыскал две гильзы. Сунув их в карман, подозвал такси и поспешил в больницу медицинского колледжа на Колледж-стрит. Это было ближайшее медицинское учреждение и лучшее в Калькутте. Несокрушим наверняка повез принца именно туда. Когда я добрался до места, всё уже было кончено. Врачи изо всех сил пытались спасти его жизнь, но сразу после выстрела было понятно, что у принца нет шансов. Оставалось только вернуться на лаалбазар и сообщить новость комиссару. Расскажите ещё раз, как вы его упустили. Я гнался за ним от Чоуринги, вздохнул я, по каким-то задворкам до самой Дахарматово. Я не мог стрелять, там была толпа народу. Уже в переулках я попалнул в него пару раз и промахнулись. Ответ на этот неудобный вопрос ему уже был известен. Да, сэр. Тагирт посмотрел на меня скептически. Ради всего святого, Уиндем, взорвался он. Вы 4 года прослужили в армии, но уж стрелять-то вы должны были научиться. Я мог бы напомнить, что половину этого срока я провёл в военной разведке под его непосредственным началом, а большую часть оставшегося времени просидел в окопе изо всех чёртовых сил, прячась от немецких снарядов, которые летели отовсюду. Правда заключалась в том, что за все 4 года я вряд ли в кого-то стрелял. Тагерд постарался взять себя в руки. И что произошло потом? Он побежал дальше под Харматола-стрит, и там я потерял его в религиозной процессии. Тысячи людей тащили какую-то гигантскую штуковину. «Джаггернаут, сэр», — вставил несокрушим. «Что?» — переспросил Тайгерт. «Процессия, на которую наткнулся капитан Уиндем, сэр. Это Радха Ятра, явление колесницы индуистского божества Джаганната. Каждый год тысячи преданных тянут его колесницу по улицам города. Некоторые англичане перепутали имя божества с его колесницей. Отсюда и произошло английское слово «джаггернаут». Как он выглядел? спросил Тагерд. Божественный джиганат смешался не скрушим. Убийца, сержант, не божество. Тощий среднего роста, кожа тёмная, сказал я, бородатый с длинными грязными патлами, на вид немытый несколько месяцев, и у него были странные знаки на лбу: две полоски белого пепла, соединяющиеся напереносице и красная линия между ними. Это что-то означает, сержант? спросил Тагерд. Комиссар, как и я давно объяснил, когда дело касается национальных особенностей, лучше спросить кого-то из местных. Это религиозный знак, объяснил Несокрушим. Такие знаки часто наносят священнослужители. Думаете, нападавший как-то связан с той религиозной процессией? Вполне вероятно, сэр, ответил Несокрушим. Возможно, он не спроста ринулся прямо в толпу над Харматово. Так, да может быть, это покушение на религиозной почве, предположил Тагерд. Казалось ему стало легче. Мож надей, что так. Всё что угодно, лишь бы не политические мотивы. Хотя с другой стороны, его наряд мог быть маскировкой, предостерёг я. Но с чего бы религиозному экстремисту убивать наследного принца Сэмболпора, размышлял несокрушим Насколько я знал Адира, его трудно было назвать религиозным человеком. Вот это вам с капитаном и предстоит выяснить, заявил Тагирд. И не стоит недооценивать религиозный аспект. Вице-король предпочёл бы услышать, что это нападение на почве религии, и не имеет никакого отношения к его драгоценным переговорам. Самбалпур приведёт с собой почти дюжину других туземных княжеств. И вице-король надеется, что это подтолкнет некоторых строптивых правителей среднего уровня подписать соглашение. Комиссар снял очки, протер их носовым платком и водрузил обратно на нос. «Тем временем вы двое должны схватить убийцу. И сделать это очень быстро. Меньше всего нам нужно, чтобы все эти Махараджи и Набобы сбежали из города под тем предлогом, что мы не в состоянии гарантировать их безопасность». «Итак, если это все, джентльмены, — произнес он, вставая из-за стола, — есть кое-что еще, о чем вам следует знать, сэр». произнес я. «О чем мне надо знать, Сэм?» Устало посмотрел он на меня. Принц получил несколько писем, которые, по-видимому, встревожили его. Именно поэтому он хотел сегодня встретиться с сержантом Боннерджи. Комиссар мгновенно помрачнел. «Вы видели эти письма?» «Нет, сэр. Но принц сообщил нам, что эти письма лежат в его номере в Гранд-Отеле». Значит, стоит отправиться туда и забрать их, верно? Я собирался этим заняться сразу же после беседы с вами, сэр. Что ещё вы намерены сделать, капитан? Допросить человека по имени Даве, адъютанта принца Дивана Самбалпура. Кажется, между ними и принцем имелась какая-то напряжённость. И ещё я хочу, чтобы составили и напечатали в завтрашних газетах портрет нападавшего. Если он всё ещё в городе, возможно, кто-нибудь сумеет его опознать. Такер помолчал, затем решительно указал на дверь. Отлично, так чего вы ждёте? В противоположном конце коридора находилась комната, откуда по слухам открывался лучший вид на город. Изначально там планировали устроить кабинет начальства, но по причине отличного освещения комнату отдали гражданскому художнику-криминалисту, служившему в полицейском департаменте, Каротышке Шотландцу по имени Уилсон. Я постучался и вошёл в его владения. Панорамное окно, стена, увешанная карандашными набросками, большая часть портреты, в основном мужчин и в основном тузенцев. В центре комнаты, за наклонным столом, сидел Уилсон. Сидеющий человек с задиристым характером терьера и страстью к пиву и Библии, истиво отдающийся по воскресеньям последней, а прочие вечера посвящая первому. На самом деле именно сочетание этих страстей привело его в Калькутту. После пары-тройки кружек он с радостью поведает вам историю своей жизни. Как в юности из честолюбия решил выпить в кабаке Бунакорт в Глазго с трой кружек, поставленных в ряд от одного конца барной стойки до другого, и в результате попал в больницу. А в больнице обрел Бога, и Бог... Погаев всевышний так пошутил, велел ему отправляться миссионером в Калькутту, тут для чего он совершенно не годился, ибо его дрочливый характер никак не сочетался с миссионерским духом. В итоге Уилсон расплевался с собратьями и каким-то образом заделался художником в бенгальской полиции. "Не часто встретишь вас здесь, капитану Индом", усмехнулся он, вставая. "И его верный сержант Банирчи. Какой приятный сюрприз. Пришли полюбоваться видом?" Нам нужен хороший художник, отозвался я. Нет такого на примете. Ага, очень смешно. Ну, рассказывайте, что вам надо. Нам нужно набросать портрет индийского парня, и очень срочно. Вам повезло. Индийские парни мой конёк. А что он натворил, кстати? Застрелил принца, сказал несокрушим. Ого, это серьёзно. Важный кивнул Уилсон. Итак, где ваш свидетель? Ты на них смотришь? Художник недоуменно приподнял бровь, а потом расхохотался. — Вы двое! Вы пыли рядом, когда грохнули большую шишку! Я кивнул. — И позволили стрелявшему смыться? Ничего себе, Уиндом! Несколько беспечное поведение, нет? И что сказал по этому поводу Таггерт? Он отнесся философски. — О да, держу пари, так оно и было. Уверен, он нашел для вас подходящие философские слова. Он, когда зол, бронится, как портовый грузчик. А ты откуда знаешь? Его кабинет дальше по коридору, дружище. Я слышу. И ты еще называешь себя детективом, парень? Удивляешь, как он не отправил вас двоих в постовые проверять лицензии у Рикша Вала. Ладно, давайте уже описывайте своего мужика. Если вам двоим нечем заняться, то у меня полно дел. Я начал описание. Борода, пепельный след на лбу. Уилсон, по ходу дела, мотал головой. «То есть вас обвел вокруг пальца жрец? Отличное шоу, джентльмены. Жаль, меня там не было. С удовольствием бы поглядел». Этот человек был вооружен. Наставительно произнес несокрушим. «Ага, как и твой босс». И Уилсон указал на меня черным от угля пальцем. Не прекращая болтать, он набросал портрет, поправляя глаза или волосы согласно нашим подсказкам. Наконец, решив, что рисунок меня удовлетворяет, я констатировал «неплохо». «Тогда отошлю это в газеты», — сказал Уилсон. «И в английский, и в бенгальский», — попросил я. «И проверь, не печатают ли в городе газеты из Арисы». Уилсон скривился. «Я художник, помнишь? А вы два клоуна, вроде бы пока детективы. Вот вы и узнавайте про газеты Арисы, а я передам это обычным клиентам». «Спасибо». И я повернулся к двери. Удачи, Виндом, пожелал он на прощание. А вам, сержант Банержи, и впрямь пора перестать их шатся с такими, как капитан. Жаль будет узнать, что талант вроде вас вынужден инспектировать гужевые повозки. По пути от Лал Базара в Гранд-отель Несокрушим молчал. Лицо его вытянулось как бар в бенгальском клубе. Впрочем, я тоже был не в настроении разговаривать. Неспособность предотвратить убийство, разумеется, не самая приятная тема для беседы. Вы хорошо знали принца, выдержав паузу, всё же спросил я. Неплохо, ответил мне Сокрушим. Он учился вместе с моим братом в Хероне, на несколько классов старше, чем я. А близко познакомились мы, когда оба оказались в Кембридже. Вы дружили? Не то чтобы, хотя в университете все индийцы в той или иной степени сблизились. Вместе безопаснее и всё такое. Ади, может и принц, но для английских студентов он был просто ещё одним цветным. Боюсь, те годы сильно повлияли на него. А вас, похоже, учёба в Англии не слишком ранила. Я отлично играл в крикет, задумчиво проговорил Несокрушимый. Мальчишки не склонны обращать внимание на цвет кожи, если ты можешь запустить кручёный мяч в игре против Итана. Не представляете, кто мог желать его смерти. "Боюсь, что нет, сэр", покачал головой сержант. Наш автомобиль миновал украшенный колоннами фасад гранд-отеля и остановился во дворе напротив главного входа. Лакей в тюрбане проворно подскочил и открыл дверь. Мы прошли вдоль аллеи миниатюрных пальм, И вступили в фишенебельный мраморный вестибюль, благоухающий цветущими франжипани и немножко лаком для мебели. В дальнем конце безупречно сияющего пространства за стойкой красного дерева распоряжался делами отеля облачённый в визитку усатый администратор из местных. Я показал ему удостоверение и спросил, где номер принца. Апартаменты Самбалпура, сэр. Третий этаж. А номер комнаты? Там нет номеров, сэр. Это апартаменты, сэр. Апартаменты Самбалпура. Они принадлежат княжеству Самбалпур. Я не мог оценить выражение его лица. Он уж слишком высоко он задрал нос, но у меня сложилось впечатление, что он считает меня идиотом. Всегда ужасно раздражает, когда туземцы разговаривают с тобой свысока. Но вместо того, чтобы огрызнуться, я прикусил язык, поблагодарил и протянул ему десятируpeeвую купюру. С персоналом самых роскошных отелей города выгоднее быть в добрых отношениях. Никогда не знаешь, вдруг в один прекрасный день они снабдят тебя ценной информацией. С несокрушимым, следующим по пятам Я направился к лестнице, прикидывая, сколько может стоить бессрочная аренда апартаментов в Гранд-отеле. Двери отворил лакей в изумрудной с золотом ливрее. Капитану Индему и сержанту Бенерджик, первому министру Дове, представился я. Слуга кивнул и проводил нас в гостиную в конце длинного коридора. Апартаменты Самбалпура оказались даже роскошнее, чем я представлял. Все в золоте и белом мраморе, который для Калькутты такое же обычное дело, как красный кирпич в Лондоне. Стены украшали гобелены и произведения восточного искусства. Всё тут было исполнено изысканности и изящества, которые нечасто встретишь в отеле, по крайней мере, в тех отелях, где я бывал. Из коридора вели полдюжины дверей. По всей видимости, апартаменты Самбалпура по размерам гораздо просторнее, чем весь мой пансион. Да и цена, пожалуй, повыше. Оставив нас у входа в гостиную, слуга удалился на поиски дивана. Несокрушим сел на позолоченную кушетку, обтянутую золотым шелком. Что-то французское Луи-14 или вроде того. В общем, из тех предметов мебели, на которые приятнее любоваться издали, чем сидеть на них. Я подошёл к окну, откуда открывался вид на Майдан и реку за ним. К юго-западу, всего в нескольких сотнях ярдов от отеля, отлично видно было место, где встретил свою смерть наследный принц. Мой роуд была перекрыта, место огорожено лентами, пара констеблей несли караул. Остальные полицейские ползали на четвереньках, выискивая следы по моему приказу. Хотя я сомневался, что отыщется что-то ещё кроме двух гильз. которые я уже подобрал. Я не эксперт, но Гильс всё же повидал на своём веку немало, и такие мне точно не попадались. Очень старые, возможно, ещё довоенные. Вероятно, даже произведённые не в 20 веке. Несокрушим затих на своей кушетке. Он никогда не был особенно разговорчив, и это мне в нём очень нравилось. Но молчание бывает разным. И когда достаточно знаешь человека, научаешься это различать. Он был совсем молод, и хотя уже убил несколько человек, некоторых спасая мою шкуру, он пока не переживал кошмарных мгновений, когда пуля попадает в друга у тебя на глазах, и ты беспомощно смотришь, как жизнь покидает его тело. Я же испытывал подобное слишком много раз, и потому не чувствовал уже ничего. — Вы в порядке, сержант? спросил я. "Сэр, хотите сигарету?" "Нет, благодарю вас, сэр." Из коридора донеслись голоса. Они становились всё громче и внезапно оборвались. Мгновение спустя дверь распахнулась, и до вес лицом пепельного цвета вошёл в гостиную. Несокрушим встал, приветствуя его. Gentlemen, мечаль диван, если вы не против, давайте обойдёмся без церемоний. Вы понимаете, что сегодняшнее событие мучительное. Я был бы признателен за любую помощь, которую вы можете оказать в деле возвращения на родину останков его высочества принца Адира. Мы с ним сокрушимым переглянулись. Боюсь, здесь мы ничем помочь не сможем, произнёс я. Но убеждён, тело принца будет вам возвращено, как только это станет возможно. Мои слова определённо не понравились даве, зато вернули немного цвета его щекам. Его Величеству Махараджи сообщили трагическую новость, и он распорядился, чтобы останки его сына были возвращены в Самбалпур без промедления. Никакое вскрытие недопустимо. Его тело ни при каких условиях не должно подвергнуться дальнейшему осквернению. Данное требование уже направлено вице-королю и не подлежит обсуждению. «Перед нами был совсем другой человек». совсем не тот жалкий бесхребетный лакей, которого мы видели в правительственном дворце сегодня утром. С того времени он успел обрести осанку. Разумеется, продолжал он, его величество с нетерпением ждёт, что виновные или виновные в этом чудовищном преступлении будут схвачены и наказаны в кратчайшие сроки. И в интересах англо-самболпурских отношений мы просим держать нас в курсе вашего расследования. Соответствующая нота уже направлена в вице-королю и без сомнения доведена до сведения вашего начальства. Относительно нашего расследования перебылья, мы были бы признательны за кое-какую помощь. Дове предложил нам сесть, сам устроился в кресле рядом. Прошу, продолжайте. Ваши разногласия с принцем сегодня днём чего они касались? Тень скользнула по его лицу, но тут же исчезла. У меня не было никаких разногласий с Евраджем. Евраджем? переспросил я. Это слово, обозначающее наследного принца, сер, подсказал мне Сакрушим. На хинди его и навали Евраджа Дирсингсай Самбалпура. При всём уважении, господин министр, мы с сержантом были свидетелями вашей размовки, возразил я. Вы определённо расходились во мнениях по некоторым аспектам переговоров с вциц-королём. Он был и врачом, вздохнул Дове. А я лишь скромный чиновник, призванный исполнять желания королевской семьи. Но в должности первого министра вы наверняка ещё и советник королевской семьи, и кажется, ваши советы противоречили точке зрения принца. Диван криво улыбнулся. И врач был молод, капитан, а молодые люди часто своим равны, и принц более многих. Он возражал против вступления Симбалпура в палату князей по предложению вице-короля. А вы с ним не соглашались? Если возраст и дарует нам что-либо, продолжил Дове, то лишь мудрость. Симбалпур маленькое государство, по благословению богов щедро дарованное природой, и это часто привлекало алчные взгляды. Давайте не забывать наши истории. Ваша остынская компания пыталась и неоднократно захватить наше княжество. Такому государству, как Самбалпур, нужны друзья и голос на политической арене. Кресло в палате князей обеспечило бы нам такой голос. И что будет теперь?» Дове не спешил с ответом. «Очевидно, на какое-то время мы откажемся от участия в переговорах». Затем, когда закончится период траура, я ещё раз обсужу этот вопрос с Махараджей и последовала едва заметная пауза с другими советниками. У вас есть предположения, кто мог желать гибели ювараджа? Конечно, леваки-радикалы, смутьяны в купе с индийским национальным конгрессом, выступающим за независимость страны, они готовы на что угодно, лишь бы подорвать власть королевской семьи в Самбалпуре. Командиру милиции Симбалпора уже приказано арестовать главой. В разговорах с вами принц упоминал о письмах, полученных им недавно. Довени Домен напереподнял бровь. Что за письма? Мы не знаем, вступил несокрушим, но они, кажется, встревожили его. Он никогда не говорил мне ни о каких письмах. Он говорил о них полковнику Ароре, сказал я. В таком случае полковник и объяснит. Он нажал медную кнопку на стене, прозвенел звонок и появился лакей. «Арора-сахиб-кобу-ла-аны». «Пригласите господина Арору», — приказал Даве. Слуга кивнул и скрылся за дверью. Через минуту дверь распахнулась и появился адъютант. На голове его красовался новый тюрбан, сбоку от которого лиловый синяк размером сантиметра. сручную гранату. Полковник выглядел куда менее внушительно, чем прежде, как будто убийца его хозяина физически отрубила от него самого пару дюймов. «Сэр», — приветствовал он. «Как голова», — поинтересовался я. «Доктора полагают, что трещины в черепе нет», — сдержанно произнес он, поднеся руку к распухшему лицу. «За это нужно быть благодарным». заметил несокрушимым. Сик метнул в его сторону яростный взгляд, но взял себя в руки. Чем могу быть вам полезен, джентльмен? Хотим задать вам несколько вопросов о нападении, начал я, жестом предлагая ему присесть. Но полковник, похоже, предпочитал стоять. Вы же были там и видели всё, что я делал. И всё же, нам нужна ваша версия событий. Для протокола. Добавил «несокрушим», как бы разъясняя, и вытащил из нагрудного кармана желтый блокнот и карандаш. «Что вы хотите знать?» «Начнем с самого начала», — предложил я. «Когда мы выехали из правительственного дворца, почему вы выбрали именно этот путь до отеля? Едва ли он самый короткий?» Адъютант облизнул тонкие губы, не торопясь с ответом. «Прямой путь был перекрыт из-за Радхаятры, вы же видели». «Но почему вы поехали через Майдан?» «Знакомый маршрут. И врач и я много раз проезжали там, он любил ездить через парк». «И что произошло, когда вы оказались на углу Майо-роуд у поворота к Чауринге? Когда вы впервые заметили нападавшего?» «Полковник напрягся. Я увидел его только в тот момент, когда он выскочил на дорогу перед машиной. Должно быть, прятался за деревом». Я естественно затормозил как мог резко. Я не думал, что машина задела парня, но он упал. Поэтому я заподозрил, что мы всё-таки сбили его. Сейчас я жалею только о том, что не нажал тогда на газ и не переехал эту скотину. А что случилось потом? Как вы видели, я вышел из машины проверить, что с ним. Он лежал лицом вниз под радиатором автомобиля. Я наклонился посмотреть, в порядке ли он, и тут он повернулся и ударил меня. Следующее, что я помню это звук выстрелов. Вы видели, чем он вас ударил? Он помотал головой. В любом случае это было что-то тяжёлое. Мы не нашли никаких предметов на месте преступления, сказал я. Окопник впился в меня взглядом. Полагаю, он забрал это с собой. Вы узнали нападавшего? Я никогда раньше его не видел, прорычал он. Но уж поверьте, никогда не забуду это лицо. Я унесу этот образ с собой на погребальный костёр. Он побогровел. Я ему даже сочувствовал. Позор случившегося останется с ним до конца жизни, а возможно и в следующей жизни тоже. И так Аврора вмешался в одаве. Капитан говорила о каких-то письмах, которые её врач якобы недавно получил. Вам что-нибудь известно о них? Простите, рассеянно переспросил полковник, как будто думала о своём, вновь переживая события сегодняшнего дня. Записки, о которых говорили в машине, пояснил я. Да, он показывал их мне. Они у вас? Они хранились у его высочества. О чём в них написано конкретно? Не знаю, я не мог их прочесть, они написаны на арии. Ни ю врача, ни я не говорим на арии. Паште никто при дворе не говорит. Все дела ведутся на английском, иногда на хинди, но ария Нет, никогда. Но это же местный язык разве нет? Удивился несокрушим. Да, но не придворный. Принц не просил вас перевести эти записки, спросил я. Колковник вновь отрицательно качнул головой. Нет, и я вообще забыла о них, пока он вдруг не заговорил о них в машине. Видимо, он каким-то образом получил перевод, — предположил я. Да, — согласился адъютант, — но не от меня. Может, от кого-то из придворных? Полковник сдержанно улыбнулся и покосился на даве. — Осмотрительность, качество которого не хватает во дворце. — У вас есть предположение, кто мог желать смерти у врача? — напрямую спросил я. — Адъютант... Он глядел аккуратно подстриженную бородку. Не хотелось бы пустых предположений. Возможно, на этот вопрос будет уместнее ответить Дивану. Мистер Дове уже поделился с нами своими мыслями. Я спрашиваю у вас. Ничего не приходит в голову. Я так понимаю, вы возвращаетесь в Самбалпур? Сик медленно кивнул, глядя в окно. Мне так приказали. Он обернулся ко мне. Я должен ответить за то, что не справился со своими обязанностями перед युवраджем. Капитану Иннэм вы должно понять, что у нас обоих есть неотложные дела, вмешался Дове. Если ничего больше, я хотел бы осмотреть комнату принца, если позволите. Дове посмотрел на меня как на сумасшедшего. Это абсолютно не обсуждается. отрезал он. Нечасто индийцу хватает духу отклонить требования британского полицейского, но у меня не было времени на эти игры. Если предпочитаете иной путь, мистер Довей, я вернусь через час с двумя ардерами, предложил я. Один, дающий мне разрешение перевернуть эти апартаменты сверху донизу, и второй на ваш арест за препятствие правосудию. Довей опустил глаза и покачал головой. Можете хоть из кожи вон вылезти, капитан, размеренно произнёс он. Для начала вы узнаете, что эти апартаменты официально суверенные территории Самбалпура. А по поводу моего ареста предлагаю вам побеседовать с их королём, прежде чем предпринимать действия, результатом которых станет преждевременный и печальный финал вашей карьеры.